Глава вторая Миссис Крокет была миниатюрной пожилой дамой с блестящими недоверчивыми глазами и тонкогубым ртом, искривленным в осуждающей гримаске. Я видел, что она меня не узнает. Наверное, решила, что пожаловал охочий да газетчик. Она вглядывалась в меня из-за приоткрытой двери, готовая захлопнуть ее в любой момент. «Чего вам надо?» Гнусаво осведомилась она. «Проваливайте. Некогда мне отвечать на глупые вопросы. Других дел хватает». «Вы не припоминаете меня, миссис Крокет?» спросил я. «Стив Хармос, Друг мисс Скотт». «Друг, значит?» произнесла она. «Из любовничков». Смирив меня строгим взглядом, она кивнула. «Да, я вас вроде как видела. Слыхали, что с ней стряслось? Я кивнул. «Слыхал». «Я хотел поговорить с вами о нете. У нее остались долги. Если да, я их погашу». Во взгляде старухи мелькнула то ли жадность, то ли практический расчет. «Была должна за месяц», — быстро сообщила она. «Я-то думала мне денег не видать. Но раз вы отдаете ее долги, я заберу. Да вы заходите». Я прошел за ней по темному коридору, рванявшему кошками и тушеной капустой, и оказался в грязной, мрачной комнатенке, заставленной мебелью из бамбука. «Значит, Нетта вам задолжала?» Я внимательно смотрел на старуху. Чуть помедлив, она ответила, «Вообще-то нет. Она всегда платила вперед, что было, то было. Но если квартира освобождается, надо бы на или уведомить за месяц, или платить. Такое условие». «Понятно», — сказал я. «Как вы думаете, почему она сделала то, что сделала?» Посмотрев на меня, миссис Крокет отвела взгляд. «А почем мне знать?» — сердито спросила она. «Я в ее дела не лезла. Знать ничего не знаю». Губы ее сжались в тонкую линию. Пропащая была. Не нужно было пущать ее в жильцы. Надо ж, в моем-то доме и такое позорище! Когда это случилось? «За прошлой ночью». «Мистер Коул...» Унюхал, что газом тянет, и тут же позвонил. Я к ней, а она дрех не открывает. Но я и поняла, что сталось. Жесткие глаза сверкнули. Так я огорчилась, хоть плачь. А мистер Коул вызвал полицию. «Вы ее видели?» Миссис Крокет отшатнулась. «Кто? Я!» Что покойница ко мне во снах шастала?» «Ну уж нет. Мистер Коул ее опознал. Он у нас мужчина деликатный, да». Он же ее знал получше моего. Чуть что услышит, так сразу в дверь высовывается. Ладно, я достал бумажник. У вас есть ключ от ее квартиры. А что, если и так? с подозрением спросила старуха. вам что за дело? Хочу его должить, ответил я, выкладывая на стол фунтовые купюры. Миссис Крокет следила за каждым моим движением. Скажем, двадцать пять фунтов плюс. Десять фунтов за ключ». «С чего бы?» Старуха быстро задышала, а глаза ее сверкнули ярче прежнего. «Хочу смотреть в комнату только и всего. Полагаю, там все как было, ведь никто ничего не трогал. Как было, так и есть. Полицейские сказали, чтобы никто не лазил. Хочут найти ее родню. Как по мне, так черта с два. Никого не отыщут. Знать не знаю, что станет с вещичками». Хоть как, но надо же все-таки убирать, чтобы квартирка не простаивала. — У нее есть родственники? — Никто о ней ничего не знает, — миссис Крокет шмыгнула носом. — А если полицейские кого и найдут, то, попомните мое слово, родственнички у ней тоже окажутся пропащие. — Дайте, пожалуйста, ключ, — попросил я, пододвигая стопку денег к старухе. Та, сомневаясь, качнула головой. «Полиции это не понравится», — заметила она, глядя мимо меня. «Вот десять фунтов, чтобы унять вашу совесть», — напомнил я. «Не хотите? Как хотите». Выдвинув ящик буфета, старуха достала ключ и положила его на стол. «От вас, богатеев, честным людям одни неприятности», — заметила она. «Внесу эту фразу в свой список афоризмов», — пообещал я, забрал ключ — И подтолкнул деньги еще ближе к миссис Крокет. Меня уже начинало от нее мутить. Схватив купюры, старуха сунула их в карман передника. «Только побыстрее верните ключ!» — сказала она. «И ничего не выносите из квартиры!» Я кивнул и вышел. Поднимаясь по ступеням, я остановился у первой квартиры. К двери была прикручена табличка с надписью мэтч Кеннет». Я вспомнил слова Юлиуса Коула. «А та жирная сука с первого этажа все злорадствует!» Кивнув, я пошел дальше и, наконец, оказался у двери в квартиру Нетты. Ставил ключ в замочную скважину, повернул ручку и тихонько толкнул дверь. Та распахнулась. Я прошел в гостиную. Повернувшись, чтобы закрыть дверь, я увидел, что Юлиус Коул следит за мной, высунувшись из своей берлоги. Брови его были приподняты, а голова неодобрительно покачивалась. Притворившись, что я не вижу его, я закрыл дверь и запер ее на засов. Несмотря на открытые окна, в помещении стоял легкий, но отчетливый запах газа. Я кинул взглядом комнату. Мне было грустно и слегка не по себе. С моего последнего визита обстановка не сильно изменилась. Нетта переставила пару кресел, но новой мебели не было. Стены, как и прежде, были украшены фривольными разворотами из американских и французских журналов. «Однажды я спросил Нетту, зачем она повесила эти картинки. Парням такое нравится», — объяснила она. «И они отвлекаются от меня. Если человек скучный, картинки его шокируют, и он больше сюда не приходит. Как видишь, у меня все продумано. На каминной полке стояла коллекция фарфоровых статуэток. Штук тридцать разных зверей. Некоторые подарил я. Я подошел посмотреть, на месте ли мои, они никуда не делись. Я повертел в руках очаровательную фигурку Бэмби из диснеевского мультфильма. Вспомнил, как она нравилась Нетти. Она считала Бэмби жемчужиной своей коллекции. Наверное, не зря. Вернув безделушку на место, я сунул руки в карманы и прошелся по комнате. Только сейчас до меня... Начало доходить, что Нетта мертва, и я больше не увижу ее. Не думал, что буду горевать по такому поводу, оказалось, ошибался. А еще меня волновали обстоятельства ее смерти. Я не мог поверить, что Нетта покончила с собой. Не такой она человек. До войны я работал криминальным репортером, повидал сотни квартир, где жили самоубийцы. Там ощущалась особая атмосфера, а в комнате Нетты ее не было. Не знаю почему, но я просто не мог поверить, что здесь произошло самоубийство. Я подошел к дубовому письменному столу и заглянул в выдвижной ящик. Пузырек чернил и пара карандашей, больше ничего. Я проверил ниши под столешницей. Когда мы с Неттой встречались, они были забиты письмами, щитами, прочими бумагами. Сейчас там ничего не было. Я посмотрел в камин, ожидая увидеть там кучу пепла от сожженных бумаг. Но в камине было пусто. «Странно», — подумал я, сдвинул шляпу на затылок, снова взглянул на стол и нахмурился. «Да, странно». В коридоре раздался едва слышный звук, и я вздрогнул. Кто-то царапался в дверь. «Пусти меня, милый», — шептал с той стороны Юлю Сколл. «Я тоже хочу посмотреть». Поморщившись, я на цыпочках пересек комнату и оказался на кухне. Дверца маленькой духовки была приоткрыта. В дальнем углу лежала диванная подушка апельсинового цвета. Должно быть, Нетта положила ее под голову в духовку, чтобы не было жестко. Думать об этом было неприятно, так что я прошел в спальню. Комната была просторная, светлая. Большую ее часть занимала огромная двуспальная тахта. Рядом с ней находился встроенный гардеробный шкаф, а у окна маленький туалетный столик. Обои бледно-желтые с зеленым, ни картин, ни других украшений. Закрыв дверь, я уставился на тахту. Нахлынули воспоминания. Лишь через несколько минут я прошел к туалетному столику и взглянул на впечатляющий набор бутылочек, тюбиков с кремом и прочей косметики. в беспорядке разбросанной по засыпанному пудрой стеклу. Я выдвинул ящик. В них был обычный девичий хлам, носовые платки, шелковые шарфики, кожаные пояски, перчатки, дешевая бижутерия. Сунув указательный палец в картонную коробку, я поворошил ожерелье, браслеты и кольца. Ничего примечательного. Я вспомнил о бриллиантовом браслете и бриллиантовой же булавке для галстука. это так ими гордилось. Браслет подарил я, а булавку — другой парень. Нета так и не призналась, кто именно. Я прошелся по ящикам, но не нашел ни браслета, ни булавки. Интересно, куда они делись? Неужели отправились в полицейский сейф? Затем я открыл гардеробный шкаф, и комната тут же наполнилась легким ароматом сирени. Любимые духи Нетты. В шкафу было почти пусто. Остались два вечерних платья, пальто — Юбка и халат. Я был изрядно удивлен. В свое время шкаф ломился от одежды. Платье огненного цвета я помнил хорошо. Оно было на Нетте в ночь нашей первой близости. Сентиментальному парню вроде меня не непросто забыть такое платье. Протянув руку, я снял его с вешалки и понял, что к изнанке прикреплено что-то тяжелое. И я прощупал ткань. Пистолет. Расстегнув платье, я обнаружил шитый крючок. На нем, зацепившись предохранителем, висел люгер. Я присел на тахту, держа платье в одной руке, а люгер в другой. Поразительно. Уж что-что, а пистолет в квартире Нетты я найти не ожидал. У люгера было две приметные особенности. Глубокая царапина на стволе и задир на рукоятке, словно... Над ней поработали напильником. Должно быть, стачивали имя владельца. Понюхав пистолет, я испытал новое потрясение. Из оружия стреляли, хоть и довольно давно. Запах горелого пороха был не сильным, но все же заметным. Положив пистолет на кровать, я почесал в затылке, пару минут подумал, встал и снова подошел к шкафу. Выдвинул два ящика, где Нетта хранила шелковые чулки и нижнее белье. Она была одержима шелковыми чулками. Сколько мы были знакомы, Нетта всегда носила чулки только из шелка. Запаслась ими прямо перед войной, а гости из Америки и я в том числе регулярно пополняли ее коллекцию. Я поворошил вещи в ящиках, но шелковых чулок не нашел. Потушив сигарету, я хмуро задумался. возможно миссис крокет заглядывала сюда и забрала чулки или полицейские не справились с искушением это можно понять ведь достать шелковые чулки практически нереально а у нетты было по меньшей мере двенадцать пар два года назад когда я видел ее в последний раз их было тридцать шесть откуда мне это известно однажды вечером нетта попросила купить ей шелковые чулки Вывернув содержимое ящика на пол, я пересчитал упаковки, чтобы доказать, что еще одна пара будет лишней. Да, здесь должно быть пар двенадцать, если не больше. И где они? Я решил обыскать квартиру. В бытность криминальным репортерам меня научили, как незаметно обшарить все уголки в доме. Работать придется долго и кропотливо, но мне почему-то казалось, что игра стоит свеч. Я тщательно... методично обыскал каждую комнату ничего не пропуская разворачивал жалюзи прощупывал ламбрикены заглядывал под ковры и простукивал пол на полу в спальне, возле камина обнаружилась непришитая доска а под ней небольшой тайничок раньше в нем похоже что то хранилось но теперь в тайничке было пусто в ванной в ролоне туалетной бумаги я нашел восемь Пятифунтовых купюр. Еще восемь в гостиной, между репродукцией Варгаса и картонным задником. В банке кольт-крема было спрятано платиновое кольцо с бриллиантом. На вид камень был неплохой. Эту вещицу я раньше не видел. Странное место для кольца. С другой стороны, не более странное, чем те, где я обнаружил пятифунтовые купюры. Я пошел на кухню и после кропотливых поисков нашел конверт формата «Фуллскап». Тот был спрятан на дне банки с мукой. Вытащив конверт, я сдул с него муку и прочитал адрес, написанный неаккуратным, размашистым почерком Нетты. «Мисс Энн Скотт, Беверли». «Может, сестра?» Задумавшись, я прощупал тяжелый, объемистый конверт, Похоже, внутри целая пачка бумаги. Все это было необычно, подозрительно, тревожно. А главное, совершенно непонятно. Убедившись, что на кухне не осталось ничего интересного, я вернулся в гостиную и разложил на столе свои находки. Люгер, кольцо с бриллиантом, 16 пятифунтовых купюр и письмо, адресованное Энн Скотт. Итак, у девушки есть... Восемьдесят фунтов и кольцо с бриллиантом. Зачем ей сводить счеты с жизнью? Что за проблемы, кроме финансовых, могли толкнуть Нетту на этот поступок? Подобных сложностей я представить себе не мог. На самом деле я был более чем уверен, что Нетта не покончила с собой. Убийство. Если она не убивала себя, значит ее убил кто-то другой. О несчастном случае речь не идет. Таких несчастных случаев. Не бывает. Снова закурив, я задумался. Нужно обсудить это дело с полицией. Мне вспомнился инспектор Коридан из Скотланд-Ярда. Когда я жил в Лондоне, мы водили с ним дружбу. Он не раз брал меня в рейды по воровским притонам, а еще помог собрать материал для неплохой статьи в Saturday Evening Post. Да, Коридан, Именно тот, кто мне нужен. И я тут же потянулся к телефону. Инспектор ответил не сразу. Я назвал свое имя, и он меня вспомнил. «Кармас, рад слышать», — сказал он. «Вам повезло, что застали меня. Я как раз собирался уходить. Торопитесь?» — спросил я, взглянув на часы. Было почти девять. «Хочу домой. У вас что-то срочное. Скорее, любопытное», — сказал я. «Нужен ваш совет. Возможно, помощь. Речь о девушке по имени Нетта Скотт. За прошлым вечером она покончила с собой. «Ну-ка, повторите», — резко произнес Коридон. «Девушку зовут Нетта Скотт. В прошлом мы дружили. Если честно, Коридон, я не могу согласиться с версией о самоубийстве». Помолчав, он сказал. «Сегодня вечером у меня нет особых дел. Что предлагаете? Давайте встретимся через полчаса в гостинице с совой. Будет проще, если вы наведете справки о девушке». Любая деталь может оказаться важной. Я продиктовал ему адрес Нетты. Он пообещал все разузнать и повесил трубку. Что мне в нем нравилось, так это умение ничему не удивляться. Коридон никогда не задавал кучу ненужных вопросов и всегда был готов прийти на помощь, невзирая на время суток, даже если был сильно занят. Я рассовал по карманам пистолет, конверт, кольцо и деньги. Убедившись, что ничего не пропустил, я выключил свет, открыл входную дверь и вышел на площадку. Юлиус Скол выставил из квартиры стул и, покуривая, сидел у открытой двери. Похоже, он дожидался меня. «Почему ты не впустил меня, милый?» — спросил он, загадочно улыбаясь. «У тебя тоже не было права там находиться». «Иди куда подальше», — заметил я, спускаясь по лестнице. «Не убегай, милый!» — соскользнув со стула, он подошел к лестнице. «Ну как оно там?» Он хихикнул. «Нашел у нее красивые вещички? Ты же, наверное, перебрал всю ее одежду. Жаль, что меня там не было». Не оглядываясь, я спустился дальше. Услышав стук в дверь, миссис Крокет тут же открыла. «Долго вы копались?» — отрывисто сказала она, выхватывая ключ у меня из руки. «Ничего не стащили?» «Полицейские особо подчеркивали, чтобы все оставалось как есть». Я покачал головой. «Все на месте». После ее смерти в квартиру кто-нибудь заходил? Кроме полиции. Например, мистер Кол. Старуха помотала головой. Никто, кроме вас. Вот точно зря я это. Там были шелковые чулки. А теперь их нет, — перебил я. Вам что-нибудь о них известно? На кое мне шелковые чулки? Ничего я не знаю, — отрезала она. Невнятно промучав слова благодарности, я спустился по узкой лестнице к двери подъезда. Оказавшись на улице, я оглянулся на дом. В квартире Юлиуса Коула горел свет, в остальных окнах было темно. Вспомнив о Мэтч Кеннет, я решил, что она не вписывается в общую картину, по крайней мере, пока. Ярдах в пятидесяти от меня была Cromwell Роуд. В ее сторону я и направился. На улице было всего три фонаря, один в начале, другой в конце, третий посередине. было темно а в тени здания еще темнее потому то меня и удалось застать врасплох услышав шаги за спиной я внезапно почуял опасность пригнулся и отпрыгнул в сторону что то очень твердое ударило меня в плечо и я рухнул на колени Зметнув руку я выпрямился подался чуть в бок и отскочил назад заметив темную фигуру человек как раз замахивался предметом похожим на автомобильную монтировку. Он рубанул с плеча. Монтировка просвистела мимо лица. Я шагнул вперед и со всей силой врезал парню по ребрам. Отшатнувшись, он выронил монтировку и сдулся, словно проколотый воздушный шарик. Это «Чего это ты задумал, черт побери?» Не дожидаясь ответа, я двинулся на него. Теперь мне удалось его рассмотреть. Молодой, тощий, недокормленный коротышка. Лица почти не видно, и я лишь заметил, что оно адутловатое. Одежда дешевая, а на голове засаленная, словно пропитанная жиром шляпа. Я хотел схватить парня, но тот вывернулся и молнией умчался прочь. Я смотрел ему вслед, вслушиваясь в еле слышный звук шагов. Плечо болело, и я был порядком напуган. Твою ж мать! пробормотал я, встревоженно посмотрел по сторонам и в спешке. направился к огням Кромвель-Роуд.